«Но зато ненавижу кокетство! А эта мужчина должна ценить дороже всего! Я верна, как голубка!» Добрая Беатрис принадлежала к числу тех особ, которые вынуждены предлагать свои ласки, так как никому не вздумалось бы их добиваться. А потому и я не испытывал никакого искушения воспользоваться ее авансами. Но мне не хотелось, чтобы она заметила мое пренебрежение» и я обошелся с ней самым вежливым образом, чтобы не лишать ее надежды покорить мое сердце. Словом, я вообразил, что влюбил в себя престарелую наперстницу, а на самом деле оказалось, что я снова попал в просаг. Сублетка нежничала со мной не только ради моих прекрасных глаз. Она вознамерилась внушить мне любовь, чтобы привлечь меня на сторону своей госпожи, которой... Она была так предана, что не постояла бы ни перед чем, лишь бы ей услужить. Я познал свою ошибку на следующий же день, когда принес Донье Эуфрасии любовное письмецо от своего барина. Эта сеньора приняла меня весьма ласково и наговорила мне всяческих любезностей, к которым присоединилась и камеристка. Одна восхищалась моей наружностью, Другая удивлялась моему благоразумию и сообразительности. И их послушать, выходило, что синьор Гонсало обрёл в моём лице настоящее сокровище. Словом, они так меня захвалили, что я перестал доверять расточаемым мне деферамбам и догадался об их намерениях. Тем не менее, я принял их похвалы с простодушием дурачка. И этой контрхитростью обманул плутовка, которые наконец сняли маску. "Послушай, жиль бласс", сказала мне её фрасия. "От тебя самого зависит составить себе состояние. Давай действовать заодно, друг мой. Дон Гонсало стар, и здоровье его так хрупко, что малейшая лихорадка с помощью хорошего врача Он унесёт его из этого мира. Воспользуемся остающимися ему мгновениями и устроим так, чтобы он завещал мне большую часть своего состояния. Я удержу тебе изрядную долю, и ты можешь рассчитывать на это обещание, как если б я дала его тебе в присутствии всех мадридских нотариусов. "Сударня", отвечал я. "Располагайте вашим покорным слугой". Укажите только, какого поведения мне держаться, и вы останетесь мною довольны. В таком случае, продолжала она, наблюдай за своим барином и докладывай мне о каждом его шаге. В беседе с ним переводи разговор на женщин и пользуйся на столько искусно всяким предлогом, чтоб расхвалить меня. Старайся же, Бонн, как можно больше думала обо мне. Но это друг мой ещё не всё, что мне от тебя нужно. Наблюдай внимательно за всем, что происходит в семье по Чеко. Если заметишь, что кто-либо из родственников дона Гонсало очень за ним ухаживает и нацеливается на наследство, то предупреди меня тотчас же. Большего от тебя не требуется. Я сумею быстро утопить такого претендента. Мне известны слабые стороны всех его родственников. Не знаю, как выставить их перед доном Гонсало в самом непривлекательном виде. Мне уже удалось очернить в его глазах всех племянников и кузенов. Из этих инструкций, а также из прочих, последовавших за ними, я заключил, что донья его фрасие принадлежала к числу тех особ, которые пристраиваются к щедрым старикам, Незадолго до этого она заставила дона Гонсало продать землю и прикорминила себе выручку. Не проходило дня, чтобы она не выклянчила у него какого-нибудь ценного подарок. Помимо этого, она надеялась, что он не забудет её в своём завещании. Я притворился будто охотно выполню все её пожелания, но по правде говоря, возвращаясь домой, сам сомневался обманули своего барина или попытаюсь отвлечь его от любовницы